Номер 64. Метод Шерлока Холмса. Как найти черную дыру? Черная дыра — это область с таким сильным притяжением, что ее не может покинуть ничто, даже свет. Поэтому увидеть саму черную дыру невозможно. О ее существовании ученые догадываются по поведению расположенных поблизости космических объектов. Вокруг черных дыр вращается горячий газ. Звезды, притягиваемые гравитацией, движутся быстрее. Чаще всего о существовании черной дыры астрономы догадываются, обнаружив аккреционный диск плоское облако газообразного вещества. Чем ближе газ к черной дыре, тем горячее и плотнее он становится, и тем больше рентгеновских лучей испускает. Их обнаруживают специальные телескопы. Если же поблизости от черной дыры не оказалось газа, то обнаружить ее можно лишь в то время, когда она будет проходить мимо галактики или отдельной звезды, и они изменят траекторию движения. Теоретически в космосе должна существовать противоположность черных дыр — белые дыры. Если из первых невозможно выбраться то во вторые невозможно попасть.